«Денег нет», — сказал Ночфин. Это был типичный финик, то есть нормальный такой Ночфин, именно то, что и представляется при этом слове. Кир знал, конечно, что в финчасти ни жухать невозможно, но у этого все было написано буквально на морде. И дальнейшую его тактику Кир тоже представлял прекрасно. Сейчас он долго в деталях будет расписывать, как ничего нет. Может, даже сам заведется от этого рассказа а потом скажут: "Ну ладно, есть, но". Примерно так вели себя все люди этого склада. Кир повидал их на гражданке достаточно. Такими бывают продавцы, мясники, даже врачи. Этому майору, конечно, не в армии бы служить. Уютный, оплывший, кладовщик в чистом виде. Сам знаешь, сказал Начефин, читал не бойсь. У меня, знаешь, сколько выдач. Я сегодня одних смертных сколько выдаю, ты сам пойми. Смертный, это же важнее боевых, так? Ты живой, так? А тут людей убил. Я их родне выдать должен. Как я буду им в глаза смотреть? Не знаю, сказал Кир. А вы не смотрите, товарищ майор. Ну вот, Начфин принял это за одобрение своего образа действий. Ты же понимаешь всё. Где я возьму? Выражу. Не вырадите, товарищ майор, сокрушённо сказал Кир. Короче так, сказал Начфин. Придвинул бумажный лист и написал на нем «десять тысяч». «Вот без этой суммы получить можешь, хоть сейчас. А с этой суммой?» «Извини, ждать придется». «Сколько ждать?» «А я знаю», — скинулся Начфин. «Когда будут, тогда будут. Я не знаю, куда они деньги девают. Тут люди гибнут, а они денег не дают». «Да я не жадный», — сказал Кир. «Я хоть сейчас». «Другой разговор», — сказал Начфин совершенно другим, деловитым и бодрым голосом. Иди к кассе, я подойду и скажу. Из его кабинета был другой проход в кассу, сквозной. Кир вышел и по жёлтому унылому коридору направился к окошечку. Перед ним спокойно, безвольно свесив руки и придав лицам выражение бесконечного терпения, стояли четыре женщины и один немолодой прапорщик. "За смертными не занимать", крикнула кассирша. "А где тут других взять?", подумал Кир. "Бессмертных не бывает". "Кирилов", крикнула Анна. Кир подошел к окну. Женщины посмотрели на него с ненавистью, прапорщик с собачьей завистью. «Сумка есть?» – спросила кассирша. «А то тут много». На руки ему выдали новенькими пачками восемьдесят тысяч рублей. Он никогда не держал в руках таких денег. Кир застегнул сумку и отошел от окошка. «Было бы девяносто?» – подумал он. «А хули девяносто? Скорее всего, ничего бы не было». У него было ещё одно дело в штабе узнать, где живёт Морозова, вдова молодого взводного. Письмо было у него при себе, он с ним не расставался. Кир зашёл в Акис, отдел кадров и строевого, с знаменитым непонятным названием. Но там никого не было, сидел только печальный солдатик у древнего компьютера. Кир сочувственно поглядел на солдатика и вышел. На месте не было никого, кроме Начфина. "Чего опять?" вскинул тот чёрный масляные глазки. Я хотел уточнить, товарищ майор, у меня письмо к Морозовой от нашего взводного. От Морозовой, что ли? спросил Начфин, которого убил. Так точно, развечек, сказал Начфин. Да, разведдрота. Так я и выдал уже, сказал Начфин, как будто после выдачи смертных Морозова переставало существовать. Всё, ей уже никто ничего не должен. Прямо тогда и выдал. Он порылся в сейфе и вытащил формуляр лейтенанта Морозова. Точно, всё выдано. Я не про то, у меня письмо к ней. А, письмо. Ты это, ты не имеешь права ей так отдавать. Надо секретчику сперва. Почему? Не понял Кир. Ну а как? Мало ли, что он там писал. В любом случае, секречик должен досмотреть. Где у тебя письмо? Давай мне, я передам. У меня не здесь, соврал Кир. На вокзале в багаже. А, успокоился майор. «Потом занеси. Все воинские документы должны через секретчика идти, ты понял? Тем более он убит. Мороз ваш. А где она живёт? Я бы к ней так зашёл. Рассказал. Не знаю я, где она живёт». Очевидно было, что Ночвин врёт. Все офицеры жили в общаге, три блочных дома. Там всё как в деревне. Ему просто повыкобениваться хотелось. «Извините», — сказал Кир. «А взводный наш где похоронен тоже не знаете?» Почему это, не зная, обиделся на Чфин. Вот как раз знаю. В Москве он похоронен. Что, почтить память хочешь? Давай-давай, святое дело. Почему в Москве, в Давато здесь? В Дава здесь, а родители там? Я всё знаю, даже знаю на каком кладбище в Давае говорила. Обижалась. Она что, обижаться, дура? Москва это братец. Разумеется, письмо было при нём. Разумеется, никакого багажа на станции он не оставил. Ещё чего выдумали? Секретчик. С какой стати письмо мёртвого взводного должно проходить через секретчика? Там вообще ничего секретного не было. По крайней мере, в той части, которую Кир разобрал. Он прочёл письмо, не удержался, да и кто бы удержался? Ну да, идиот, тоже такой же. Но в письме и такого ничего не было. Там говорилось только, что Морозов всегда любил жену и будет любить, и чтобы она его помнила, хотя он сделает всё, чтобы прорваться. Но он не прорвался. Из-за этого писмакер даже не понял, как зовут Морозову, потому что взводный назвал жену именем Малыш. Странно было ходить по городу с таким количеством денег. Конечно, военных полно, патрулей, а всё-таки стрёмно. От одного отмахаюсь, от двух, а от трёх податься ему было некуда. Он зашёл в магазин неподалёку от штаба. Тут продавалось всё от яблочного сока в пыльных 3-литровых банках до кавказских сувениров вроде битой молью свалявшейся бурки, скорее всего, собачьей. В отделе сувениров торговал дядя, от которого сильно разило. Судя по запаху, он пил что-то плодово-ягодное. Чего надо, товарищ солдат, спросил он. Сувенир хочу домой купить. Чего, отвоевался? равнодушно сказал продавец. Дело «Бурку вон купи. Она же и одеяло, она же и матрас. Шашку покажите», — неожиданно для самого себя сказал Кир. Шашка висела высоко и стоила дорого, дороже всей остальной ерунды, которую тут торговали. «А чего показывать», — лениво сказал продавец. «Все равно же не купишь. Может, и куплю». «Лида!» — неожиданно тонко закричал мужик. «Сними ему шашку!» «Кому?» — отозвалась баба из продуктового отдела. «Да вот!» — мужик кивнул на Кира. «Сам допился на тубурет, влезть не можешь?» «Иди нах!» — безлобно сказал мужик. «Я третий день не пью, вообще ничего!» «Видал?» — отнесся он Киру. «Три бабы в подчинении, и все три стервы! Никто ни хера делать не хочет, а, блядь!» «Действительно», — сказал Кир, — «никто ни хера!» Мужик внимательно посмотрел на него и шатаясь полез на табурет. Вот, он протянул Киру инкрустированную шашку ценою в 3547 рублей. Полезная вещь, в случае чего можно шашлык на ней жарить, а бутылки открывать, серьёзно спросил Кир. Всё что хочешь, авторитетно пообещал продавец. Открывать, закрывать, кровь пускать. Беру, сказал Кир и выложил 4 штуки.